Двенадцатое. Кружка Глинтвейна. Стук в дверь застал меня врасплох. Я только-только нашла занятие. Решила разобрать книги, и расставить их по темам и по алфавиту. В процессе выяснилось, что библиотека у меня скопилась не такая уж и маленькая, а некоторые книги хотелось ещё раз проглядеть хотя бы мельком. И, разумеется, немного увлеклась. Скорее всего, это мадам Ролье больше некому. Так что не особо заботясь о внешнем виде, пошла открывать и едва не рухнула от удивления. «Отец?» Вот уж кого я меньше всего ожидала увидеть. Да чего уж там, вообще не ожидала. Я и подумать не могла, что он сам придёт ко мне. «Всё хорошо, Энни?» раздался голос мадам снизу. «Да, да, всё в порядке», — отозвалась я, чувствуя, как слегка задребезжал от волнения голос. «Пустишь?» Отец тоже улыбнулся слегка неловко. «Заходи». Я пожала плечами и посторонилась, не понимая, к чему готовиться, к извинениям или новым упрёкам. Отец прошёл в комнату, огляделся и расположился в одном из кресел. Значит, зашёл не мимоходом, и какой-то разговор меня всё-таки ждёт. Маме-то что замечательно устроилась, Не без иронии, — заметил он. — Если вспомнить наш особняк, то только моя гардеробная в нём была больше, чем вся эта квартирка. — Замечательно подтвердила я, вздёрнув подбородок. И очень довольна нынешней жизнью. Рад, что ты не разочаровалась в своём решении уйти из дома. Снова уколол отец. Да что ж такое? Неужели и спустя столько времени мы не сумеем поговорить нормально? Ты назвал моё увлечение алхимией ерундой. Напомнила, чувствуя, что закипаю. Без моего ведома отчислила из Академии. Алхимия не самое простое и безопасное занятие. Ты хотела ему научиться, ты научилась. Но посвятить этому всю жизнь было глупой затеей. Я просто хотела, чтобы ты это поняла. Я поняла. Поняла, что моё мнение и желание ничего для тебя не значат. Неправда. Я всегда потакал твоим капризом. И вот что из этого вышло. Что вышло? Вконец разозлилась я. Что я сбежала от диктатора отца? Решила строить свою судьбу сама? Как ты сам когда-то, когда простым парнем из низов поступил в академию? Именно рявкнул отец. «Я прекрасно знаю, что такое жизнь в нужде, и потому всегда хотел самого лучшего своим детям. Я не для того столько работал и старался, в том числе и для тебя, чтобы ты оказалась в убогой комнатушке под крышей». Мне нравится моя комнатушка? Уходи!» вскочила я, не желая дальше выслушивать подобное. Отец резко поднялся следом за мной. Его лицо раскраснелось. Наша с ним общая особенность. При проявлении эмоций краснели мы легко. Крылья носа гневно раздувались, а глаза сверкали. Мы стояли друг против друга, прямо как в тот вечер, когда я собрала личные вещи и хлопнула дверью, уходя из дома. Странно, что отец ещё не ушёл. Наоборот, прикрыл глаза, вздохнул и опустился обратно в кресло. «Я не собираюсь возвращаться домой». Уточнила на всякий случай. «Можно подумать, я тебя туда силком потащу», — отмахнулся он. «Сядь, Аня, я пришёл поговорить совсем о другом. Садись, садись». Он кивнул на кресло, в которое я осторожно опустилась, ожидая подвоха. Такая перемена настроения и тема разговора не сулила ничего хорошего. И подвох не заставил себя ждать. «Скажи, дочь, в последние дни ты не встречалась с каким-нибудь эльфом?» Вопрос был настолько неожиданным, что удержать лицо мне не удалось. Впрочем, будем честны, мне это вообще редко удавалось. «А что?» — осторожно спросила я. — Просто ответь, это важно. Ведь встречалась, так? Мысли лихорадочно проносились в моей голове. Отец ищет эльфа. Стража ищет эльфа. — Вераэль не преступник. Опять с Нью сидела я в кресле. Уверенно произошло какое-то недоразумение. Он замечательный тело Эльф. — Ты чего? — удивился отец. — Его никто ни в чем не обвиняет. Напротив, мы хотим ему помочь. И не только ему. Дело государственной важности, как ты понимаешь. «Государственный?» — переспросила я, ничего не понимая. «Откуда такая важность? А каким оно может быть, когда речь идёт о племяннике эльфийского правителя?» «Племянник эльфийского правителя?» — не поверила я. «Вераэль? А тот эльф, значит, эльфийский правитель?» Я рухнула обратно в кресло, поражённая новостями. «Вот это да! Племянник эльфийского правителя!» «Подумать только!» Эни, какой ещё эльф?» Теперь встал отец. «Где Вероэль? За ним пришёл эльф, назвался его дядей. Вероэль решил, что он его знает, и ушёл с ним. Сбивчиво сообщила я, уже чувствуя, что случилось что-то плохое. Только бы не непоправимое. «Так, что значит «решил, что он его знает»?» «Нет, подожди», — остановил меня отец. Он стремительно пересёк комнату и рывком распахнул дверь. «Кориэль, поднимись сюда. Барн, Эрвин, вы тоже». Через пару мгновений в комнату зашёл эльф, а следом за ним два человека. «Это вы?» — я подскочила, совершенно неприлично ткнув пальцем. «Тот эльф, что прервал градоправителя». «Рад, что вы меня узнали». Он легонько поклонился, но я успела разглядеть смешинки в зелёных глазах. «Меня зовут Криэль, а вы, значит, Энрия Чаро?» «Да». Я кое-как улыбнулась и повернулась к отцу. «Так мне рассказывать или нет?» «Теперь рассказывай». — разрешил отец. Он вернулся на своё место. Люди, один из которых показался мне смутно знакомым, устроились на диванчике, а Кориэль оперся о каминную полку. Говорить под прицелом четырёх пар внимательных мужских глаз было сложно, но я представила, что веду лекцию, и речь полилась как-то сама собой. Я рассказала о том, что встретила легко одетого эльфа, привела его домой. Тут отец недовольно нахмурился, явно неодобряя мои действия. О том, что Вериэль потерял память. «Так вот в чём дело», — хлопнул полбу эльф. «Как мы пытались что-то предпринять, как спрятали его в академии. Здесь отец, наоборот, одобрительно кивнул. И, наконец, как за ним пришёл другой эльф и, представившись дядей, забрал его». «Лариант мог лично за ним прийти?» — поинтересовался у Кариэля отец. «Лар мог всё, но он бы нашёл способ меня предупредить». Кариэль задумчиво посмотрел на меня. Как он выглядел, тот эльф? «Эльф как эльф», — чуть не ляпнула я. «Нет, понятно, что все эльфы разные, но все они были и неуловимо схожи между собой. Прямые светлые волосы разной степени блондинистости, светлые глаза, тонкие черты лица и длинные уши». «Какого цвета у него волосы?» — подсказал карель «Светлые, светлее, чем у вас». Кориэль с отцом выразительно переглянулись. «А что, что-то не так?» — забеспокоилась я. Вернее, беспокоилась-то я давно, но тут моё состояние приблизилось к панике. И всё же, может, не стоит так волноваться. Может, это действительно был повелитель эльфов. Но а вдруг... «Лориант брюнет», — разбил вся мои надежда Криэль. «Бывают эльфы-брюнеты?» — не поверила я. «Уж правитель-то точно должен быть каноническим эльфом. И шатены, и даже рыжие встречаются, если у них в роду отметились люди. Наши дети часто наследуют человеческий цвет волос». Особенно тёмный легко передаётся. «Новость?» — оглушила. «Значит, нам нужно узнать, кто забрал Вераэля», — подал голос один из оперативников. «Энерия, вы можете описать его точнее?» «У меня есть идея получше», — сделал шаг вперёд Криэль. «Я могу считать память и точно увидеть того эльфа, и с большой вероятностью опознать». «Исключено», — резко возразил отец. «Никто не будет копаться в главе моей дочери» кар посмотрел на меня а я это поможет в поисках вероэля да без колебаний подтвердил эльф эни даже не думай извини пап я посмотрела на отца и он все поняв саданул кулаком по подлокотнику можете приступать разрешила я к от меня что то требуется расслабиться и стараться не сопротивляться воздействию Отец недовольно встал и отошёл в сторону, как бы невзначай заглянул на кухню, бросил взгляд в сторону открытой двери спальни. «Профессиональная? Или ему действительно любопытно? Он ведь никогда раньше у меня не был, даже не писал всё это время». «Готова?» — тихо спросил эльф. Я кивнула, хотя изнутри скручивал страх. «Ментальное воздействие — штука неприятная. Это не больно?» Как маленькую подбодрил меня Криэль. Главное, не сопротивляйся воздействию и постарайся в деталях вспомнить эльфа, забравшего Вероэля. Его руки обхватили мою голову, а взгляд стал тяжёлым и гипнотическим. Краем глаза я заметила, как по его правой руке скользнула татуировка, похожая на ту, что была у Вероэля. Не сопротивляться воздействию оказалось очень сложно. Ощущение словно голову стянуло обручем, в висках застучала кровь, сознание поплыло, отматывая события назад. «Расслабься. — прошептал эльф. — Легко сказать. Попробуй расслабиться, когда перед глазами мелькают образы сегодняшнего дня, а сквозь них просвечивает эльфийское лицо. Но стоило нам дойти до момента, как тот тип обернулся, всё остановилось. Картинка замерла и обрела чёткость, будто я снова вижу её наяву. А потом всё резко закончилось. Крель опустил мою голову, и я пошатнулась, так что его руки сами собой переместились мне на талию, исключительно целомудренно поддерживая. Правда, всё равно недолго, ровно до предупреждающего покашливания отца. «Нормально себя чувствуешь?» — поинтересовался эльф, усаживая меня в кресло. «Немного голова кружится, а так всё хорошо», — отозвалась я, сглатывая вязкую слюну. Отец тут же протянул мне стакан воды, который я с благодарностью приняла. «Узнал?» — спросил он у эльфа. «Узнал», — нехотя признал тот. Неудивительно, что Вероэль с ним ушёл, они хорошо знакомы, практически друг семьи. От эльфа буквально повеяло злобой, но он быстро взял себя в руки. И он забрал Вероэля первым. С намёком закончил Кариэль. «Друзей надо лучше выбирать», — отмахнулся отец. «Сейчас решим, что делать. От тебя требуются полные характеристики того эльфа». Обо мне все будто разом забыли. Я сидела, слушала их разговор, то и дело, переходящий в спор. Пару раз на шум заглядывала хозяйка, но, убедившись, что всё нормально, уходила. Эльф, рассказав всё о своём сородиче, почти не участвовал в обсуждении. Изредка вставлял реплики, где было больше колкостей, чем дельных советов. В итоге он подошёл ко мне и громко спросил. «Ну что, отпустила?» «Не переборщил с воздействием?» «Нет, я в полном порядке», — честно ответила ему. «Точно?» И зачем-то протянул ко мне руку. Я инстинктивно вжалась в спинку кресла, но мужская ладонь неожиданно легла мне на плечо, именно на то место, где обосновался символ из татуировки вероэля «Это то, что я думаю?» — едва слышно спросил Кориэль. Я легонько кивнула. «Поможешь его найти?» Я кивнула снова. Эльф хитро подмигнул и со скучающим видом вернулся в компанию мужчин. «Ладно, пока действуем, как решили», — объявил отец, хлопнув ладонями по коленям и скривившись. — Давно у него начали болеть колени. — А ваша дочь? — подал голос Кориэль. — Ведь советник тоже её увидел и наверняка захочет избавиться от свидетельницы. Пока ему просто не до этого, но... — Конечно, с останется охрана. Не дал ему закончить отец и обратился уже ко мне. — Тебе придётся посидеть дома, пока мы найдём похитителя Вероэля. Посидеть? В празднике? Не то чтобы мне так хотелось погулять, но когда такой возможности лишили насильно, захотелось сразу. Энни, отец устало посмотрел на меня. Пожалуйста, прояви благоразумие. У меня нет желания тебя запирать, уж поверь. Но и рисковать тобой я не могу. Я поджала губы, понимая, что спорить бесполезно. А тут ещё эль икнул и истер, а вернее, размазал выступившую из носа кровь. Выглядел он так себе. Бледный, руки подрагивают. «Извините, ментальное воздействие не мой конёк. Всегда тяжело даётся». Принялся оправдываться он, запрокидывая голову. Видимо, отдача пришла. Я поспешила в ванную за полотенцем. «Ты тоже остаёшься», — решил отец. «Дайте мне несколько минут, и буду как огурчик». «Зелёный и в пупырышек?» — хмыкнул один из оперативников. «Ты и так достаточно сделал для поиска Вераэля, но сейчас лучше не рисковать, пока посиди с Энни под охраной» а вечером тебя заберут и помогут вернуться в Аларию». Такие перспективы расписал отец эльфу. Кажется, действительно слегка позеленевшему. «Я не могу вернуться ни с чем», — запротестовал он и попытался подняться, но пошатнулся и упал обратно на диван. «Сиди, отдыхай». Оперативник похлопал его по плечу и встал следом за командиром. «Энни, рассчитываю на твоё благоразумие». Отец посмотрел мне в глаза, а потом не выдержал и обнял. «Надеюсь, скоро мы найдём племянника-повелителя эльфов, и тогда сможем нормально с тобой поговорить». «Да, я тоже надеюсь. На всё». В горло подступил ком, и из-за внезапных проявлений чувств от отца, и из-за страха за Вераэля. Все ушли из мансарды, но я слышала, как отец поставленным командирским голосом отдаёт распоряжение подчинённым, оставляя в доме пять человек. Мадам Релье пыталась возразить, но она плохо знала Алекса Чаро. Если он что-то решил, спорить бесполезно. Эльф тоже прислушался, и когда всё затихло, убрал полотенце и встал, совершенно нормально и твердо. «Как вы себя чувствуете?» — забеспокоилась я. Уж больно разительные перемены произошли с ним за какую-то пару минут. «Отлично. Это была обманка, не переживай. И давай на «ты», я не любитель формальностей». Это заметно. Эльф очень неформально прошёлся по комнате, заглянул во все углы и кивнул. «Вы... ты что-то ищешь?» — не выдержала я. «Твой отец оставил пару сигналок, не доверяет тебе». Эльф усмехнулся. «Надо их аккуратно нейтрализовать, как и пятерых охранников». «Каким образом?» — испугалась я. «Не за сигналки, разумеется, за людей». «За кого ты меня принимаешь?» — возмутился Кориэль. «Сейчас усыплю их быстренько и выйдем, если ты не передумала помогать». И внимательно посмотрела на меня. «Конечно, нет». «Учти, про то, что ты в опасности я не пошутил», — серьезно предупредил он. «Ты пытаешься мне отговорить, а я не передумываю все равно». «Всяваться», — восхитился эльф и добавил. Вероэлю с тобой повезло». Кажется, у меня опять вспыхнули щеки, но Кориэль не обратил на это внимания. Он опустился на корточки и коснулся ладонью пола. С его руки сбежала тень, в которой я узнала татуировку, как у Вераэля, и скользнула под дверь. Эльф Какое-то время сидел неподвижно, пока татуировка не вернулась. «Всё, путь свободен», — объявил он. «Собирайся, только быстро. Там все маги их долго наведённым сном не удержать». Одевалась я буквально на бегу. Влезла в ботиночки, нырнула в любезно поданное эльфом пальто и на цыпочках спустилась за ним. Охранники действительно спали. Двое вообще храпели так, что непонятно, как не проснулись остальные. Мадам Ролье тоже дремала в кресле-качалке. Не удержавшись, я укрыла её пледом. На первом этаже заметно сквозила. Перед тем, как выйти, Криэль приоткрыл дверь и огляделся, но больше отцовских людей в округе не наблюдалось. Так что эльф поманил меня пальцем, и мы выскочили на свободу. Второй раз сбегаю из дома. На улице эльф схватил меня за руку, и мы, поскальзываясь, побежали как можно дальше. О том, что будет, когда маги проснутся и заметят наше отсутствие, я старалась не думать. И тем более о том, что сделает потом со мной отец. «Кажется, достаточно далеко убежали», — остановился Кориэль, отпуская мою руку. Я привалилась к стене какого-то дома, стараясь отдышаться. «Нет, точно, с эльфами и забегами с ними, подтянув физическую форму». А ведь когда тренер по физподготовке в академии говорил, что и нам, алхимикам пригодятся его занятия, никто не верил. «Давай зайдём в какой-нибудь трактир или хотя бы кафе», — предложил эльф. «И тебе надо отдохнуть, и мне поесть и восстановиться. Татуировка всегда тянет у ему сил». Разумеется, я согласилась. Ещё немного поблуждав, зашли в знакомое мне заведение. Не другое, но с хорошей кухней. Правда, обстановка в нём была не самая впечатляющая. Полуподвальное помещение с маленькими окошками под потолком, через которые разве что ноги прохожих разглядывать. Усевшись за свободный столик, мы ждали, когда на нас обратят внимание. Но ни одной подавальщицы почему-то не наблюдалось. Только взмыленный хозяин бегал от стойки до кухни. «У нас самообслуживание», — набегу предопредил он и пожаловался. «Работать некому. Одна болеет, другая рожает. За еду идите сразу на кухню, я вам...» Могу только напитки налить. «Вот это сервис!» — восхитился Криэль. «А повара на месте или на кухне тоже надо самому приготовить?» «В повара только мужиков беру, они надёжнее». Эльф и трактирщик, понимающе переглянулись. «Тогда налейте нам своего фирменного глинтвейна», — попросила я. У местного повара напиток получался не хуже моего. Чуть более пряный, пожалуй, но всё равно вкусный. Не стыдно гостя из Алария угостить. «Я на кухню», — предупредил эльф. «Какие у тебя пожелания?» «Мне какой-нибудь пирожок захвати, я не голодная». Эльф ушёл. Хозяин, в очередной раз пробегая мимо, брякнул на стол две тяжёлые кружки. Глинтвейн здесь подавали в больших пивных кружках с крышками, чтобы медленнее остывал. Приоткрыв крышку и вдыхая аромат вина со специями, я ждала Криэля, думая, где сейчас Вероэли, что с ним. В голову лезли предположения, одно страшнее другого, и прогнать их не получалось. Наверное, поэтому я и упустила появление в трактире ещё одного эльфа, усевшегося прямиком за наш столик. «Добрый день», — бодро поздоровался он, сверкая белозубой улыбкой. Волосы эльфа были распущены, но кончики ушей всё равно проглядывали. «Здравствуйте», — опешив поздоровалась я. «В последние дни наш город стал просто каким-то филиалом Аларии». «Простите за мою бестактность и внезапное вторжение», — издалека начал эльф. «Но, возможно, вы сумеете подсказать, где находится Вераэль?» «Вераэль?» — переспросила, чувствуя, как начинают подрагивать руки. «А зачем он вам?» «Понимаете, он мой племянник, и я несколько обеспокоюсь за его исчезновение», — любезно пояснил он. А я во все глаза смотрела на золотистые, без какого-либо намёка на брюнетистость, волосы эльфа и судорожно соображала, что делать. Может, конечно, это какой-то другой дядя Вераэля, но что-то я сомневаюсь. Один такой дядя уже приходил. Но что я могу противопоставить взрослому мужчине, а эльфы ничуть не слабее наших, если он увидит Кариэля и нападёт? Надо было как-то предупредить последнего, но он всё не возвращался с кухни. Что делать? Что делать? В этот момент кухонная дверца распахнулась, выпуская Криэля. Очередной дядя Вероэля сидел к нему спиной, поэтому видеть не мог. Мне же на ум пришло единственное действие, которым меня в детстве часто разыгрывали братья. Да вот, Джон! И показала пальцем ему за спину на Кариэля. Незнакомый эльф обернулся и. И, больше не теряя ни секунды, я схватила почти полную кружку и с размаху опустила её на светловолосую макушку. Во все стороны брызнула горячая жидкость и глиняные черепки, а эльф уткнулся лицом в залитый глинтвейном стол. Крель с грохотом уронил под нос, множе посеянный мной хаос. — Помоги его схватить! — крикнула, наваливаясь сверху на зашевелившегося эльфа. Но вместо помощи крель совершенно неприлично. Заржал.